Они снова сидели в машине. Полина стояла и молча смотрела, как они уезжают. «Ну и что теперь?» — спросил Бен. «Еврей — это Мори Грин», — сказал Джинни. «Наверное, нам придется съездить в Камберленд». «Несколько лет назад сын Мори чуть не утонул в озере, а я с друзьями случайно оказался там и сделал парню искусственное дыхание». Он запустил мотор. Может быть, после этого он согласится помочь мне. Ну и что? Наверняка эксперт заберет тело на вскрытие. Сомневаюсь. Сегодня же воскресенье. Эксперт ползает где-нибудь в лесу с молотком. Он у нас геолог. А Норберт... Помните Норберта? Бен кивнул. Если ему и позвонят, он просто повесит трубку и будет себя смотреть телевизор. Если поехать... К Мори Грину прямо сейчас мы сможем взглянуть на тело как раз после темноты. Ну, ладно. Поехали. Он вспомнил, что собирался позвонить отцу Калагену, но это могло и подождать. Все менялось. Очень быстро, слишком быстро. Фантазии становились реальностью.